Глава двадцатая Келл спит долго. Спал бы и дальше, но Лена его будет. Первое движение вырывает из него рык боли, но постепенно мышцы худо-бедно расслабляются, и ему удается сесть, хотя наморщится на дюжину ладов. «Иисусе!» — говорит Келл, медленно соображая, что к чему. «Завтрак!» — объявляет Лена. «Иисусе!» — говорит Келл, медленно соображая, что к чему. Похоже, вы его не унюхали с таким-то носом. Вы храпели, уведомляет его Трей из-за стола. Что-нибудь стряслось? спрашивает Кел. Болит у него везде, где ожидалось, но хоть голос звучит повнятнее. Кто-нибудь приходил? Ничегошеньки, отвечает Лена. Ничего не видела, ничего не слышала. Нелли ни не шелохнулась. Ни единого бандита подстрелить не удалось. — Вставайте, позавтракайте. — Ты тоже храпишь, — добавляет она, обращаясь к Трей, та взирает на Лену скептически. Стол заставлен чуть ли не всей посудой, какая у Кела водится, и вся она наполнена снедью, бекон, яйца, башня тостов. Трей уже обжирается. Келу так давно никто не готовил завтрак, что получилось даже трогательнее, чем Лена возможно предполагала. Это всё потому, что я не была уверена, справитесь ли вы сами хоть как-то, поясняет она, смеясь над выражением у него на лице. Вы, скорее всего, ни хрена не умеете готовить. Он умеет кролика, говорит Трэйс полным ртом. И рыбу прямо роскошно. Крольчатину я на завтрак не ем, уведомляет Лена. У них с Трей, судя по всему, пока Келл спал, сложилось взаимопонимание. «Да и рыбу тоже. И не знаю ваших склонностей. Доверяю своим». «Докажу вам как-нибудь», — говорит Келл, — «если захотите, в знак благодарности, когда все чуть-чуть уляжется». «Давайте», — говорит Лена, которой явно нет дела до того, уляжется ли что-то в ее жизни, и уж точно в жизни Келла, — Ешьте пока вот это, чтобы не остыло. Завтрак хорош. Кел обнаруживает, что ему хочется всякого сочного, солёного, а у Лена на это рука щедрая. Она пережарила весь бекон, какой нашла в доме, а тосты намазаны маслом так, что с них аж капает. Идёт дождь. Непроливной, но настойчивый, долгими изгибистыми полотнищами. В полях под плоским серым небом Коровы сбиваются в кучу и не поднимают голов от травы. У дня странный, непоколебимый покой военного времени, словно дом осаждён так наглухо, что и думать об этом незачем, пока они не поймут, что же дальше. Вы с её мамой поговорили? спрашивает Кел, пока трэй в уборной. Поговорила, отвечает Лена, сухо на него глянув. Ей полегчало до того, что с вопросами она не полезла. Да только все равно Трей надо отправить домой поскорее. У Шилы и так забот полон рот, чтобы еще и об этом тревожиться. Ей нельзя отсюда уходить, пока я не возьму ситуацию в свои руки, — говорит Келл. Трей взбесила кое-каких нехороших людей. И когда же вы собираетесь взять ситуацию в свои руки, — вежливо интересуется Лена, — чисто из любопытства? Я этим уже занимаюсь. Намереваюсь сегодня среди дня. Один вдумчивый телефонный разговор должен по идее заставить Остина обуздать его пацанов, пока они не встретятся и не уладят всё к общему удовольствию. Кел прикидывает, сколько наличных у него на счёте на всякий случай. Было бы мило, говорит Лена. сообщите, если понадобится подбросить вас в больницу. Можно попросить вас Обыть тут немного, спрашивает Кел, не обращая внимания на сказанное. Мне надо выйти ненадолго, а малую я одну оставлять не хочу. Лена впирает в него долгий и невосторженный взгляд. Надо съездить глянуть, как там остальные собаки, говорит она. А после этого смогу заскочить, но к часу мне на работу. Это навалом времени, говорит Кел. Спасибо. Синьо. Гелу кажется, что ничего главнее он не сказал изо всё время их знакомства. Лена оставляет Нелли Стрей. Малая влюблена в эту собаку так, что валяется с нею на полу, забыв обо всём на свете. Трей, похоже, целиком восстановилась. Психически, если не физически, пусть скел и не готов этому доверять. Ничего примечательного в сложившемся положении малая, судя по всему, не находит. Её, похоже, полностью устроит, если они втроём продолжат в том же духе всю оставшуюся жизнь. Неимоверно осторожно, не сразу и с матюками Кел ухитряется переодеться в чистое. Когда выходит из уборной, Трей пытается выучить Нелли переворачиваться лёжа, употребляя для этого остатки бекона. Деньги на удачный исход этих усилий Кел ставить не стал бы. Нелли не кажется ему умнейшей собакой в округе, но у малой уйма настойчивости, а Нелли рада потакать ей, лишь бы не истощалось внимание к ней и бекон. «Нос у вас получше», — замечает Трей. «По ощущениям тоже», — говорит Келл, — «вроде бы». Трей описывает круги кусочком бекона, но Нелли на это лишь прыгает и клацает зубами. «Бросите искать Брэна!» Келлу не хочется признаваться ей, что после вчерашней ночи бросить уже не удастся. Остин и его ребята не спустят им с рук то, что одного из них Трей подстрелила. «Не-а», — говорит он, — «я не люблю, когда кто-то нарывается». Ждет, что Малая разразится вопросами о его планах расследования, но ей, похоже, большего от него и не надо. Она кивает и вновь принимает самохат биконом у Нелли перед носом. "Сдаётся мне, у тебя лучше получится дрессировать тех кроликов из морозилки", говорит Кел. Её будничное доверие трогает его так глубоко, что приходится сглотнуть. Сегодня утром Кел похож на сделан из зефира. "Оставь несчастную бестолковую собаку в покое и вымой посуду". Я одной рукой не справлюсь. Когда Лена возвращается, уже почти 11. Примерно в это время Март обычно устраивает перерыв на чай. Кел забирает купленное вчера печенье и собирается в путь, пока соседу не взбрело в голову заявиться сюда самому. Он наверняка слышал выстрелы, хотя, возможно, не смог определить откуда. Кел желает дать Марту понять со всей ясностью, что не имеет к ним никакого отношения. Прими ванну, говорит он Трей, уходя. Полотенце я тебе оставил в уборной. Красное. Трей отрывает взгляд от Нелли. Вы куда? настойчиво спрашивает она. Дела есть, отвечает Кел. Лена, устроившись рядом с Трей на полу, чтобы наблюдать, как продвигается обучение, молчит. Вернусь через полчаса или около того. Помойся за это время уж, пожалуйста. А иначе что? с интересом спрашивает Трей. Хуже будет, отвечает Кел. Трей быстрее трепёт, на закатывает глаза и вновь берётся за собаку. Колено у Кела более-менее успокоилось, до марта его хватит. Хотя осталась хромота, которая по ощущениям сколько-то продержится. Отойдя по дороге достаточно, чтобы не видно было из окон, Кел прячется у изгороди от прямого дождя, меняет настройки в телефоне, чтобы скрыть свой номер, и звонит Остину. Разумно предположить, что тот уже проснулся. Звонок переводится на надменный женский автоответчик, её голос кажется Келу разочарованным. Кел сбрасывает звонок, не оставив сообщения. Дом Марта, притаившийся среди полей, за пеленой дождя смотрится серым и заброшенным, но Март с Коджиком открывают дверь. «Эй!» — здоровается Келл, протягивая печенье. «Ездил вчера в город». «Батюшки мои!» — говорит Март, оглядывая его с головы до пят. «Вы гляньте, кого принесло! Ты что с собой натворил вообще, миляга Джим?» «Бандитос на тебя напали?» «Упал с крыши», — горестно отвечает Келл. Коджик обнюхивает его осторожно, поджав хвост. Остаточного запаха крови и адреналина чистая одежда не устранила. Залез проверить черепицу после того ветра. Но не так я ловок, как раньше. Нога сорвалась, и я рухнул. «Хорош заливать! С Лены Дун ты упал!» — говорит ему Март, похохатывая. — Оно того стоило? — Ой, дядя, брось, — говорит Келл и трет шею, застенчиво улыбаясь. — Мы с Леной дружим, ничего такого. — Ну уж какое оно там у вас ничего? Оно уже две ночи к ряду. Думаешь, мне глаза отказали в юноша? Или соображалка? Мы болтали, и все, допоздна. У меня есть эти, как их... для гостей надувные матрасы Мартар жжёт так надсадно, что ему приходится уцепиться за дверной косяк. «Ха -ха, болтали, а? Я и сам с женщинами болтал бывало в своё время. Скажу тебе так, никогда не позволял я им сыроткой спать на надувном матрасе. Уходят в кухню, машет Келу пачки печенья, чтоб шёл следом. Заходи, давай, чаю выпей. изложишь подробности она шарашит обалденную яичницу с беконом на завтрак вот и все подробности не похоже, что вы много чего наболтали говорит март, включая чайник, выставляет чашки и заварник далек котжог плюхается на свой коврик перед очагом, настороженно приглядывая за келом это братья её тебя так отделали у-ёй говорит кел У неё есть братья? Ох, божечки, ещё какие? Три здоровенные обезьяны, башку у тебя оторвут, как завидят. Блин, говорит Кел. Всё же придётся слинять отсюда, похоже. Извини за те 20 дубов. Март прыскает и сдаётся. Насчёт тех ребятак не волнуйся. Им ума хватит не лезть промешлена и тем, чего она хочет. бросает вдаль ко щедрую горсть чайных пакетиков. Скажи мне одно и ни слова больше. Буйнаяна. Это ты лучше у неё спроси. Чопорн отвечает Кел. Постой-ка, говорит Март, осиянённый мыслью, и косматые брови его взмывают. Так вот, что с тобой стряслось, а? Лена тебя тюкнула пару раз? Я б решил у ней, будь здоров, хук справа. Фетиш ейный такой, что ли? Нет, Иисусе, Март, я просто упал с крыши. Дай-ка погляжу на тебя, — говорит Март, подается вперед и рассматривает нос Кела под разными углами. Я б сказал, он у тебя сломан. Я б тоже. Но нет, прямой. Ну или не кривее прежнего, заживет. Уж пусть, нельзя тебе красоту терять, а сейчас и подавно. А с рукой что её тоже сломал? Не, ключица, думаю, треснула, и коленкой приложил, с хорошо. Могло, конечно, и хуже быть, философски изрекает Март. Знаю я одного мужика из Подбальим это, тот свалился с крыши, один в один как ты, до да шеи себе сломал. До сих пор в инвалидной коляске. Хозяйка его иная жопу ему подтирает. — Тебе еще повезло. — У врача был? — Не, — отвечает Келл. — Ничего они мне толком тут не сделают. Скажут только, чтобы отдохнул, а это я сам себе скажу бесплатно. — Или Лена, — замечает Март. По лицу опять расползается ехидная улыбка. — Ей не понравится, если ты неисправный будешь. — Лучше отдыхай и занимайся своим, чтобы опять быть на коне. — Господи, Март! — говорит Келл, давясь ухмылкой и заинтересованно глядя на свою ногу, пинающую ножку стула. — Брось ты! Под стулом лежит полотенце, закаменевшее от крови. Подняв взгляд, он вперяется в глаза Марту. — Брось ты! видит, как март размышляет не сказать ли, что у него кровь носом пошла, затем подумывает о неведомом прохожем, забредшем к нему в дом с таинственной раной, в конце концов не говорит ничего. Ну что, произносит Кел после долгого молчания. Вот же идиотом-то я себя чувствую. Ой, да нет, великодушно успокаивает его март. наклоняется, подбирает полотенце, опираясь на спинку стула и кряхтя, неторопливо топает через всю кухню, кладёт полотенце в стиральную машинку. Не зачем? Но ну откуда ж тебе знать здешние ходы-выходы? Ты ж чужак, закрывая дверцу стиральной машинки, смотрит на Кела. Но теперь-то знаешь, Кел говорит. Расскажешь, что случилось? Отцепись. Бережно и решительно говорит Март тем самым голосом, каким Кел сотню раз сообщал подозриваемым, что они дошли до конца, туда, где выбора не остаётся, где нет больше ни пути, ни борьбы. Ступай домой к ребёнку и скажи ей, чтобы цепилась. Больше ничего тебе делать не надо. Она хочет знать, где её брат. Тогда скажи ей, что он сгинул до да похоронен. Или скажи, что утёк, если тебе так больше нравится. Что угодно, лишь бы отцепилась. Я пробовал. Она хочет знать точно. Вот как у неё. Не отступится. Март вздыхает, наливает в лоток машинки моющее средство, включает. Если ей этого не дать, Она продолжит, пока тебе не придётся её убить. Ей 13 лет. Святый Боже, осуждающе говорит Март, глядя через плечо. Эй, тёмные у тебя мысли всё же. Никто не собирался никого убивать. А Брендона? Его тоже никто убивать не собирался. Сядь ты уже, Миляга Джим. У меня с тебя всё зудит. Геля усаживается за кухонный стол. В доме студёна и пахнет сыростью. Медленно и ритмично работает стиральная машинка, дождь безостановочно струится по стёклам. Чайник закипел. Март наливает воду в далека, помешивает пакетики ложкой, ставит кружки и заварник, достаёт молоко и сахар, затем опускается на стул, сустав за суставом и наливает чай. Брендан Редди пёр в том направлении сам, говорит Март, шустрее, чем бегом. Если б не мы, так кто другой бы. Пиджэй заметил, что у него ангидрит сливают, говорит Кел. Так. От прогулки к Марту у него в колене разыгрался зверский пульс. Он чувствует тяжесть тусклого гнева, угараздило же заниматься этим именно сегодня. когда ловкостью управиться с этим никакой. Март качает головой, с натугой приподнимается с одного бока, вытаскивает из кармана штанов табак. Эй, господи, нет! Пиджей ни при чем тут уж, конечно. Не то, чтобы он был на голову невезучий или как-то, но подозрительности в нем ноль. Никакой такой дури не заподозрил бы ни в жизнь. Я об решил, что для начала Брендон по тому его ферму и выбрал. Марта расправляет на столе бумажку и начинает прилежно выкладывать на неё табак. Нет. Пиджею доложили. Дони. Судя по всему, кела здесь за дурачка держали все подряд. Даже этот дурачок Дони. Надо было увидеть это с ходу, ещё в угаре телесной вони и дыма у Дони в спальне. Понимает он и как дублинские ребятки узнали, что Брэндона подставили. Донни хорошо соображает в законах передряг, чтобы устраивать их другим, когда необходимо. Он и есть. Донни с Брэндоном не ладили никогда, даже мальчишками. Я бы решил, он прямо-таки схватился за возможность насолить Брэндону. Да только ебучий идиот пошел да сказал Пиджею, а не мне. как надо было бы случить у него мозгов побольше, чем у Ишака. А Пиджей-то попросту вызвонил гарду. — А что тут такого? — спрашивает Кел, давая Марту повод поспорить. — Я б тоже так. — Я против гарды ничего не имею, — говорит Март, — когда они по делу. Но какая от них польза в этих раскладах я не видел. Нам и так бардака хватает, еще и они, чтоб тут шастали по округе. задавали вопросы, да и ристовывали кого не попадя. Он скручивает тощую папироску, прищуривается, чтоб получилось ровное. Удачно, чтоб приезжать они не спешили. Времени хватило, чтоб пиджей пришёл и сообщил мне новости, а я ему смог втолковать, что к чему. Мы с пиджеем отправили гарду в Осаяси, а я позвал других ребят из тех, кто живёт поодиночке. Кому не надо ни у кого отпрашиваться. Пока мест вернуть Пиджеев ангидрит. Вскидывает бровь, глядя на Кела поверх самокрутки, Лижет краешек бумаги. Ты знаешь, где это, ну. Ага, — отвечает Келл. Интересно, кто следил за ним с Трей на той горной тропе? Нашли они там еще и прорву Суда Феда и прорву батареек. Не диво. за одно и это всё с собой забрали. Если простынишь этой зимой миляга джим или будильник тебя подведёт, дай знать, я всё тебе улажу в лучшем виде. Кел уже давно усвоил, как распознавать, когда говорить ничего не надо. Греет руки чашкой, попивает чай, слушает. Ты учти, говорит Мартус, ставив на него самокрутку. Я доне на слово не поверил ни разу. Он, может, сам тот ангидрит сливал, но что-то там пошло через жопу, и он решил не упускать возможности, чтобы поднасрать Брэндону. Но я знаю одного парнягу. У него окна на дорогу к тому старому дому. Он присматривал. И, само собой, аккурат перед тем, как объявилась гарда, Брэндон-то Рэдди подхватился, да побежал по той дороге в жуткой спешке. Тут-то мы и узнали наверняка. Шолкает зажигалкой и праздно опрятно затягивается папиросой, отвёртывает голову, чтобы выдуть дым подальше от Кела. Брендон потом <кười>, <кười> несколько дней не отсвечивал. Продолжает март. Прикидывал небось варианты. А мы за ним посматривали. Понятно, в заперти он вечно торчать не мог. Дружки и воины из Дублина уж всяко пожелали бы с ним словом перемолвиться. «Нам-то с ребятками что? Но мы хотели свое слово ему сперва сказать, чтоб юный Брэндон соображал, на чем стоит. Мы ему услугу оказать хотели, чтоб никаких глупых обязательств перед дублинскими пацанчиками на себя не брал. Когда он в тот домик опять собрался, мы его там встретили». Гилф вспоминает рассказ Трей, как Брендон выскочил за дверь весёлым кузнечиком и отправился отдать Остину на личку, чтобы возместить то, что прибрали к рукам мартовые ребята, восстановить все планы. Он этого не ждал. "Уж это точно", говорит Март, на миг отвлекаясь от своей истории, чтобы это обдумать. В офисе у него была будто вошёл в комнату, а там толпа бегемотов. Такой парень смышлёный, вроде мог бы знать наперёд, а? Но тогда он и на шаг впереди такого пня, как Дони, вроде должен быть. Будь чуть менее смышлёным во всём, что химии его иной касалось, и чуть более смышлёным во всём, что касается людей, остался бы жить. Кел обнаруживает, что нет в нём ни чувств, ни мыслей. Он переместился в пространство, хорошо знакомое ему по службе. В этом круге недвижим даже воздух. Не существует ничего, кроме истории, которую слушает и человек, рассказывающий её. Сам же Кел растворяется в сплошное зрение, слух и готовность. Даже боль его кажется чем-то далёким. Мы собирались растолковать ему положение, вот и всё, говорит Март. кивает на разбитое лицо кела сам знаешь каким способом ну чуток пояснений да только парнишка не захотел ничего прояснять не люблю я плохое говорить о покойных но уж ты это понимаешь наглый он был мудёныш сказал что мы не соображаем куда лезем и если мозгов нам хватит мы свалим обратно на свои фермы и носов не будем совать в то в чём не смыслим Знаю, что парни этого не растили, а тащили из земли. Но моя маманя, ложку деревянную об меня сносила б, разговаривая я так с людьми, которые мне в деда годятся, тянется за старой банкой из-под варенья, превращенной в пепельницу, отвинчивает крышку, встряхивает пепел. Мы взялись вложить ему в вежливости, но он сделался такой весь вздорный. И давай драку-то затевать. Ну и всё зашло, чуток далековато. Кровища во все стороны, типа парнишка кого-то столкнул, кто-то вышел из себя и влепил ему в челюсть. Он спиной упал, до да ударился головой о свой же баллон с пропаном. Март крепко затягивается самокруткой, запрокидывает голову, выдувает дым в потолок. Я поначалу решил, что его просто вырубило, говорит. До да тока глянул поближе и понял, что дело табак. Не знаю, с чего именно, от удара или от падения. Но как бы то ни вышло, голова у него оказалась свёрнута и глаза он закатил. Вроде как всхрапнул, ногами подрыгал раз другой и всё. Вот так быстро. В окне за его головой поля зелены так мягко и так глубоко, что в них можно утонуть. Ветер дует по траве шепотом дождя. Устала трудится стиральная машинка. — Как человек быстро умирает, я разок до этого видал, — продолжает Март. Мне тогда пятнадцать было. Сенной пресс не подсекал как следует. Ну и пошел тот мужик глянуть, что случилось. Да движок не заглушил. Рука попалась, но пресс его и затянул. Когда я его выключил, у мужика ни руки, ни головы не осталось. Нашинковало, как мокрый рулон полотенец. Смотрит, как дым вьётся и растекается по кухне. Дед у меня помирал за месяц до этого от инсульта. 4 дня. Жизнь кажется такой большой, когда четыре дня из человека выходит, а когда за несколько секунд вдруг кажется жуть какой маленькой. Не нравится нам такое признавать, но животные это понимают. Они-то про свою смерть не ведают. Мелочь какая-то, раз и готово. Лисе на один чик, или сенопрессу, или баллону с пропаном. Келл говорит, Что с телом сделали? Брови у Марта вздергиваются. Уж всяко не было у нас возможности вообще с ним что-то сделать. Не тогда же в любом разе. Суматошный выдался денек. Не успели мы сообразить, что вообще стряслось, как позвонил мужик, который у нас в дозоре был. Говорит, что дублинские пацанчики едут. Положили мы нашего парня-то на простынку, какую в дальней комнате нашли, Да потащили его на склон за домом, как можно дальше в деревья, покуда времени хватало. Услыхали мотор здоровенная махина. Хаммер, не знаю, как они его такой в повороты вписывают. Парни в кусты пристроили и сами рядом пригнулись. Смотрит на кела сквозь завитки дыма. Я было думал не оставить ли его в доме, пусть пацанчики найдут. типа весточки им такая. Но в итоге решил не надо. Не зачем сообщать больше, чем им положено знать уж всяко. Короче, суть просекут, когда выяснится, что парень исчез. И что они, спрашивает Кел, март улыбится. Расклад им не понравился вообще и совсем. Осмотрели они дом, а потом обшарили двор, а следом опять ушли в дом и всё заново. Четверо их там было, и ни один не мог постоять спокойно, хоть, блин, секунду, скакали как блохи. И какими же словами выражаются, боже ты мой. Мы были довольно близко, слышали: "Мировецкий весенний день, не ветерочка". Сам я не ханжа, но у меня чуть-чуть уж и расплавились. Улыбка его ширеется. А ещё знаешь, что они делали? Они звонили Брендону. Полдесятка раз. Я знал, что звонить будут, и полез к нему в карман за телефоном, но разблокировать не смог, чтобы отключить звук. Пытались отпечаток пальца его применить, да там код. Тебе сказать, что мы с тем телефоном сделали. Усадили на него Бобби жопой его жирной. Хе, такая, что хочешь заглушить. В роже это у Бобби была, когда телефон вибрировал. Так уж Бобби старался с него не спрыгнуть. Красный был, как свёкляща. Остальные мы все чуть не полопались, так старались не ржать. Тушит самокрутку о крышку банки. Под конец они плюнули, да и уехали обратно с гор. Знаешь, что один из них делал, пока они к своему миленькому полированному хамеру топали? Ныл и ныл весь, что дорогие ботинки выпачкал. Все равно как баба на бал собралась. Кел вполне уверен, что каждое слово тут правда, и ни с чем из сказанного он ничего поделать не сможет. Не верить причин нет, кроме одной. Мартовой привычки морочить людям голову из принципа. Но Келу кажется, что они с Мартом уже миновали этот рубеж. Где теперь Брендон? Там же в горах погребли мы его. Да, не просто бросили. Так пускай ребёнок не волнуется, что его там вороны и крысы достали. Ничего такого. Мы над ним даже молитвы прочитали и прочее. Март берётся за пачку печенья, осторожно вскрывает её, чтобы не раскрошить ни одного. На том и всё. «Кроме Дони и того, что он творит с овцами», — говорит Келл. Март презрительно фыркает. «Это я в расчет не беру уж точно. Этого, блить-идиота, я в расчет не беру принципиально», — протягивает пачку Келлу. «Давай, тащи одну. Заслужил. Смышленый ты сучонок, а! Вроде идиотом себя чувствовал». Да всё ж разгадал, ей-бо. В одном только ошибся. Но позору в том нету. Кел говорит. Дони сообразил, что тут замешен пиджей, раз это его ангидрит. А как он вычислил, что в игре ещё и вы с Бобби и Франси? Март выбирает печенье, решает неспешно. Я бы сказал, Дони и сам присматривался, что происходит. Небольшой засёк нас четверых как-нибудь и помчался к дублинским ребяткам. Отличный двойной агент из парня вышел бы, если б мозги у него водились в голове. И славные те пацанчики велели ему намекнуть нам, чтобы мы в их дела не лезли. Улыбается Келлу. Намёк мы поняли. Даже если не отнеслись к нему так, как они ожидали. Кел спрашивает: Бобби всё ещё считает, что это пришельцы. Ой, господи, Бобби, снисходительно произносит Март, макая печенье в чай. Да ему только в радость, что пришельцы его овцами интересуются. Не стал бы я этого у него отнимать, да и не смог бы в любом razie. Даже если б снял Дони на видео, Бобби мне бы не поверил. Дони-то просекал, что сам я намёк пойму после второй или третьей овцы. Только не думал, что я выясню, кто тут у нас намекает. Думал я по умолчанию решу, будто это крутые дублинские ребятки или кто-то подосланный из города хотя бы, и так весь перепугаюсь, что не посмею и пальцем двинуть. Теперь-то он в курсе». «Сдается мне, — говорит Келл, — если бы вы, ребята, хотели зачистить местность, вам бы надо было Дони убирать». Такие как Дони, они же везде, говорит Март. По мозгам ездят будь здоров, мудачьё. Но в итоге погоды не делают. Пучок-пятачок они как есть. Одного убери, другой тут же возникнет. Брендон Редди совсем другое дело. Таких немного. И то, за что он взялся, повлияло бы на всё округу точно. Тут уже есть наркота. — говорит Келл. — Целая прорва. Не то, чтоб Брэндон принес ее в райский сад. — Мы теряем нашей молодежи изрядно, — говорит Март. Келлу кажется, что Марту вроде полагается оправдывать свои поступки, но нет. Взгляд его ровен, голос спокоен и решителен, ему подыгрывает тихий перестук вездесущего дождя. Мир меняется так... что нехорош он для них больше. Когда я был молод, мы знали, чего можно желать и где это брать, и знали, что в итоге придётся что-то предвидить: урожай или стадо, или дом, или семью. В этом великая сила. А теперь столько всего тебе велят хотеть, что никак не добыть всего этого. И когда устанешь пытаться, что предъявишь, позвонил тому сему, на продавал схем электроснабжения, может, или на совещаниях пустопорожних насиделся, нажил себе что-то на халтуре, какую в интернетах нарыл, на Ютубе ентам лайков насобирал. Руками ничего не потрогаешь. Женщинам шик по-любому, они-то приспосабливаются. А вот парням непонятно, что с собой делать-то вообще. Есть среди них некоторые вроде Фергала и Коннора, с которым ты познакомился. Те вот крепко на земле стоят, несмотря ни на что. Остальные же вешаются или напиваются и слетают в канавы, или передоз у них на героине ихним, или чемоданы пакуют. Не хочу я, чтоб тут пустырь стал. чтоб все фермы были как твоя, пока ты не приехал, чтоб дрянь и разруха, пока Янки какой-нибудь не приглядит и не сделает из этого себе хобби. Коджек чуя печенье плетётся к столу и встаёт у стула Марта, ждёт. Марта протягивает остаток печенья псу, даёт выхватить. Не собирался я стоять и смотреть. Как мы из Брендона Редди и его сотелей потеряем ещё молодёжи. Вы Брендона потеряли, указывает Кел. Я тебе сказать хочу только что это не умышленно, обиженно говорит Март. Кроме того, если б дали ему этим заниматься, потеряли бы много больше так или иначе. Лес рубят, щепки летят, так говорят, кажись. Ты так и думал? когда ходил к Шиле Рэдди тут на днях. Кел старается говорить ровно, однако слышит, как в нем взбухает рок от гнева. Март не обращает внимания. Это надо было сделать. Вот о чем я думал. И думать тут больше не о чем было. Хлопает Коджика по боку, чтоб шел обратно к очагу. И тоже думал и ты, когда всыпал Донни перца под хвост уж точно. Ты не думал. Ой, ну прав, да? Что такого? Ты думал, что время от времени возникает такое, что просто нужно сделать, и ничего не попишешь. А потому чего хлопать крыльями и куда хтыть? Берёшь и делаешь. И как ни жалко, ты был прав. Не уверен, что я б так выразился, говорит Кел. Март смеётся. Уж всяко так думала Тереза Рэдди вчера ночью, когда палило из того ружья. Ты никак не возражал. В тотом из мужиков схлопотал, говорит Кел. Как у него дела? Шейк у него всё. Кровище было, как от заколотой свиньи, но толком никакого ущерба. Март берёт ещё одно печенье и улыбнётся Келу. Ты глянь, как оживлённо-то всё стало последнее время. Не хотелось бы, чтобы ты забрал в голову, будто в округе всегда столько приключений. Зверски разочаруешься, когда самой громкой новостью года окажется, что у кого-то овца родила четверню. — А ты где был вчера ночью? — У меня? Март смеется, лицо сморщивается. — Ой, батюшки, нет, я... «При моих суставах я на эти рулы-булы уже не гожусь!» Ну или не хотел рисковать. Вдруг бы Келл его узнал. «Ты больше по замыслам», — говорит Келл. «Я тебе добра желаю, миляга Джим», — говорит Март. «И всегда желал. Пей давай чай, иди домой, да выложи ребенку столько этой истории, сколько сам захочешь. И скажи, что на том все». Дело не в истории, говорит Кел. Ей надо знать одно: что он мёртв, что это была драка, но она плохо закончилась. Ей даже не надо знать, кто это сделал. Но она захочет доказательств. Не всё, что хочется, можно. В её возрасте пора понимать. Я не про такое доказательство, из-за которого кто-то в говно вляпается. Но её хернёй кормили слишком многие. Она не остановится, пока не получит в руки что-то осязаемое. Типа чего, как думаешь? У Брендона были при себе часы, когда-то дедовы. Март макает печенье в чай, смотрит на Кела. Он покойник полгода уже. Я не прошу тебя мне их добыть. Скажи, где искать, я сам добуду. По службе и хуже видал, а? Ни при чем тут никакая служба. Может, уже и нет, но старые привычки не сдаются. Ясен, Красин. И я сюда приехал, чтобы убраться подальше от старых привычек. Не очень-то у тебя получается, миляга Джим, указывает ему Март. Без обид. Брэндон Рэдди не моя печаль, говорит Келл. Пусть даже сам он понимает, что во многом так оно и есть, слова эти даются ему с трудом. Его пугает, что он не в силах разобраться, правильно поступает или нет. Не собираюсь я тут ничего предпринимать. Жалею, что вообще о нём узнал. Я просто пытаюсь дать малой успокоиться, чтобы она это выбросила из головы и жила себе дальше. Март осмысляет это, наслаждаясь печеньем. И думаешь, она сможет? Ага. Ей не место надо несправедливости. Она хочет только одного всё оставить. Может, это сейчас так, а через несколько лет у малой свой кодекс, говорит Кел. Если слово даст, что успокоится, я считаю, она его сдержит. Март слизывает последнюю размокшую крошку с пальцев, смотрит на Кела. Глаза у него когда-то были синими, но цвет выгорел, появилась водянистая каймка. Взгляд у Марта от этого мечтательный, даже горестный. Ты знаешь, что случится, если что-то выплывет. Ага, отзывается Кел. Знаю. И готов рискнуть. Ага. Но ты ж, господи, говорит Март. Надо брать тебя к нам в карты, потому что ты тот ещё игрок. Веры у тебя в этого ребёнка больше, чем у меня или у кого угодно на всём белом свете. Правда, может, ты и знаешь её лучше. Он отодвигает стул и тянется к кружкам. Скажу тебе, как мы поступим. Ты не в том состоянии, чтоб лазить по горам. Ты на полдороге свалишься, а вниз я тебя не потощу. Раскатаешь меня в блин. Иди домой. Потолкуй с ребёнком, прощупай обстановку. Подумай крепко. А потом, если всё ещё захочешь рискнуть, отдохни чуток, вернись в боевую форму и приходи ко мне. Пойдём копать. Улыбается Келу из-за плеча, ставит кружки в мойку. Абай уже говорит, как сказал бы Котджику: "Отдохни. Если не окажешься на ходу скоро, Лена может не дотерпеть и заведёт себе другого мужика". Пока Кела не было, ему кажется очень долго, Трей отчаилась в дрессировке Нелли. Они с Леной взялись за малярные принадлежности и красят плинтусы в гостиной. Айпод играет девчонок Дикси, Лена мурлычет под музыку, Трей распласталась на животе на полу, старается прокрасить угол безупречно, а Нелли заняла кресло. Келлу хочется развернуться и выйти вон, забрать свое знание с собой. Трей оборачивается к нему через плечо. — Вы гляньте, — говорит, — садится, раскидывает руки. Лена должно быть уговорила Малую принять ванну. Трей заметно чище, чем была, когда Кел уходил, и на ней новая одежда, которую он купил ей в городе. "Класно смотрится", говорит он. "Одежда на размер больше нужного. Трей в ней такая маленькая, что аж больно. Пока ты в краске не изгваздовалась". Она себе места не находила, говорит Лена. "Хотела чем-нибудь заняться". Я решила, что вы не будете против. Переживу, говорит Кел. Я их до сих пор не покрасил, потому что не собирался вот так на полу валяться. Сами знаете, что нам надо сделать, говорит Трей. Что? переспрашивает Кел. Вон ту стену, показывает на стену, где очаг. По вечерам она вся золотая от солнца, вон в том окне. Смотрится хорошо. Надо в тот цвет покрасить. Кел ошарашен тем, что поднимается у него в груди, то ли смех, то ли плач. Март и тут не ошибся. Вот, пожалуйста. Женщина себе на уме у него в доме. Мне нравится, говорит он. Найду образцы краски, подберём, какая лучше всего подойдёт. Трей кивает. Что-то в голосе Кела цепляет её. Она глядит на него долго, а затем берёт кисточку и укладывает обратно к плинтусу. Лена смотрит на них обоих. Так, ну хорошо, говорит она. Я поехала. Можете ещё немножко тут побыть, спрашивает Кел. Она качает головой. Есть дела. Кел ждёт, пока она наденет свою обширную куртку и разложит хозяйство по карманам, щёлкнет пальцами Нелли. уважаете их за порог. Спасибо, говорит на крыльце. Сможете потом Малую домой отвезти? Лена кивает. Вы взяли ситуацию в свои руки, говорит она, и это не вопрос. Ага, говорит Кел. Взял. Ну или почти. Ясно, говорит Лена. Удачи. На миг касается руки Келла, то ли гладит, то ли пожимает, затем уходит под дождем к машине, Нелли трусит рядом. Келл понимает, что пусть Лена ничего не знает наверняка и знать не желает, она довольно внятно себе все представляет. И давно. Он закрывает за собой дверь, выключает девчонок Дикси и идет к Трей. Колено по-прежнему болит, И устроится на полу ему удаётся не сразу. Наконец садится, вытянув ноги под неловким углом. Трей продолжает красить, но Кел чувствует, что она напряглась, тугая как проволока. Ждёт. Кел говорит: "Я поболтал тут кое с кем, пока ходил". "Ну", говорит Трей, взгляд не поднимает. "Прости, малая". У меня для тебя грустные новости. Через миг она произносит, словно горло перехватило. Ну, твой брат погиб, малая. В тот же день, когда ты его последний раз видела. У него была встреча кое с кем. Они подрались. Твоего брата ударили, он упал и штукнулся головой. Никто не хотел, чтобы он погиб. Просто в тот день всё сложилось хреново. Трей продолжает красить. Голова склонена, Кел не видит её лица, но слышит тяжкий свист дыхания. Кто его? Кто ударил, неизвестно, говорит Кел. Ты сказала, тебе надо знать наверняка, что случилось, и тогда ты отцепишься. Что-то поменялось? Трей спрашивает. Он быстро умер. Да. От удара он отключился, умер через минуту. Не страдал, даже не понял, что произошло. Клянётесь? Да, клянусь. Кисточка Трэй елозит туда-сюда по одному и тому же участку плинтуса. Чуть погодя. Может, это неправда? Я добуду тебе доказательства, говорит Кел. Через несколько дней Я знаю, но тебе нужно. Но это правда, малая. Прости. Трой красит ещё секунду, потом откладывает кисть, опирается спиной о стену и начинает плакать. Поначалу плачет как взрослая, запрокинув голову, стиснув зубы и зажмурившись. Слёзы сбегают по сторонам лица в тишине, а дальше что-то ломается, и она рыдает как ребёнок. обняв колени, зарывшись лицом в локти, надрывая сердце. Каждая клеточка у Кела жаждет схватить ружье, рвануть к Марту домой и гнать мерзавца пешком до самого полицейского участка в городе. Он понимает, что проку от этого не будет ни малейшего, но все равно хочет этого с такой свирепой силой, что приходится не давать мышцам поднять его на ноги и потащить к двери. Вместо этого он встаёт и приносит рулон бумажных полотенец. Ставит рядом с Стрей и усаживается возле неё у стены, пока Малая плачет. Локти Мона прикрывает лицо, как сломанным крылом. Чуть погодя Кел осторожно кладёт ладонь ей на загривок. Наконец Стрей выплакивает весь плач, какой пока есть. Извините. говорит она, вытирая лицо рукавом. Оно красное и в пятнах, здоровый глаз распух чуть ли не так же, как побитый, а нос почти такой же, как у Келла. «Не за что», — говорит Келл, подает ей рулон-полотенец. Трей громко сморкается. «Просто кажется, что это можно как-то исправить». Голос у нее дрожит, и секунду Келл думает, что сейчас она опять разревется. Конечно, говорит. Я сам с этим не умею мириться. Они сидят, слушают дочь. Трейвор время от времени сокрушённо вздыхает. Всё равно завтра надо к Норины идти, спрашивает она чуть погодя. Не охота мне, чтоб мудочьё это любопытное меня такую видело. Нет, говорит Кел. Разобрались. Эти ребята больше никого из нас доставать не будут. Трейса сосредоточивается. Вы их поколотили? Хм. Я похож на того, кто сейчас способен кого-то поколотить. Малая выдавливает водянистую хмылку. Не. Просто поболтали. Но всё нормально. Трей развёртывает клок бумажного полотенца. Отыскивает сухой угол, моргается ещё раз. Кел видит, как она постепенно, по частям, усваивает, как всё поменялось. Это значит, что тебе можно домой, говорит Кел. Мне нравится, когда ты тут, но, наверное, тебе пора домой, Трей кивает. Я пойду. Только позже. Немножко. Годится, говорит Кел. Отвезти я тебя не могу. Отвезет мисс Лена после работы. Хочешь, чтобы я или она с тобой зашли? Помогли тебе объясниться с мамой. Трой качает головой. Я ей пока не скажу. Пока вы доказательства не добудете. Она взглядывает на него, отрываясь от комка мокрого полотенца. Сказали несколько дней. Плюс-минус, — говорит Келл. Но есть одно условие. Ты дашь мне слово чести, что никогда ничего не станешь на счёт этого делать. Никогда. Просто отложишь и продолжишь жить нормально, как и собиралась. Займёшь голову школой, с друзьями опять наладишь всё. Может, день другой удастся не бесить учителей. Готово? Трей глубоко и судорожно вздыхает. Ага, говорит. Готово. Она всё ещё опирается о стену, руки с бумажным полотенцем лежат на коленях, словно у неё нет сил шевелить ими. Кажется, будто долгое жестокое напряжение выходит из неё потихонечку, мало-помалу, и всё её тело обмякает до полной беспомощности. Не только сейчас, всю твою оставшуюся жизнь Я поняла. Клянись словом чести. Трей смотрит на него. Клянусь, Кел говорит. Потому что я тут не хило рискую. Вчера я рискнула ради вас, говорит Трей, когда тех парней отпустила. Видимо, да, говорит Кел. Опять у него за грудиной этот трепет. ждёт, не дождётся, когда придёт завтра, следующая неделя или когда уж там, когда вернётся к нему достаточно сил, чтобы справляться со всем, как он умеет обычно. Лады. Дай неделю, ну или две, чтобы уж наверняка и приходи. Трэ ещё раз долго вздыхает. А сейчас что будем делать? В мире без поиска она растеряна. Вот чем мы сегодня займёмся, говорит Кел. Пойдём на рыбалку. Меня только на это и хватит. Как думаешь, мы битые бродяжки-дворняжки с таким справимся? Трейс оружит сэндвичи. Кел одалживает ей дополнительный свитер и свою утеплённую зимнюю куртку, в которой Малая смотрится нелепо. Она помогает Келу надеть куртку. Они бредут не спеша к реке, весь остаток дня проводят на берегу, не произнося ни слова, не имеющего отношения к рыбе. Наловив достаточно окуней, чтобы накормить Кела, семью Трей и Лену, собираются и возвращаются домой. Трей делит рыбу, Кел отыскивает пластиковый пакет, куда складывает старую одежду малой и её пижаму. Лена по пути с работы заезжает за трэй, остаётся в машине, но когда Кел выходит к ней, опускает стекло, глянуть на него. Звякните мне, когда завяжете вытворять глупости, говорит. Кел кивает, трэй забирается в машину, Лена поднимает стекло, Кел смотрит им вслед, тьма сгущается над изгородями, лучи фар сверкают в дожде.